Эмма Робинсон. Дочь моего мужа. Пролог. Свернувшаяся калачиком на диване, как котенок, с губками бантиком, тихим дыханием и волнами волос, рассыпавшихся по подушке, самый красивый ребенок из тех, кто когда-либо рождался. Я касаюсь твоего плеча, чтобы разбудить уже слишком взрослую, чтобы я могла просто взять тебя на руки. Но ты, наоборот, прижимаешься ко мне, пока я веду тебя в постель, бормоча, что не устала и не хочешь спать. Но как только я натягиваю одеяло тебе на плечи, всего в считанные мгновения твои веки закрываются, а ресницы снова предательски опускаются. А потом я немного жду у твоей постели, прижав руку к груди. Как ты можешь быть моей? Ты была незапланированным, непредвиденным, неожиданным подарком. Каким-то образом ты пробралась в мою жизнь и окопалась в том уголке, которого в ней раньше не было. И теперь я не понимаю, где заканчиваешься ты И начинаюсь я, ты мое сердце, мой мир, моя дочь. И я сделаю что угодно, чтобы дать тебе лучшую жизнь, какую только смогу, что угодно».